Глава 3 Преосвященным митрополитам и архиепископам, и епископам, и прочим духовным, понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оном по божественным и гражданским правам имею,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 хотя бы всех искуснее, который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения он и, боясь вечной смерти. Ежели б один сам он и лечил, Иногда бы не познал силы в своей болезни Анаипачи в том, что я, склятываю суда Божие, письменно обещал Оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истина вины свои скажет. Но, хотя он сией нарушил утайку наиважнейших дел и особливо замысла своего, Бунтовного против нас, яко родителей и государя своего. Однако ж мы, вспоминая Слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чины священного, как написано во главе 17 второзакония, желаем от вас, архиереев и всего духовного чина, яко учителей Слова Божия, Не издадите, каковы осем декрет но да взыщите и покажете от священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие Богомерское и о весоломову прикладу уподобляющееся намерение Сына нашего по божественным заповедям и прочим святого Писания прикладам и по законам достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, Дабы мы, из того, усмотря неотекченную совесть, всем деле имели, в чем мы на вас, яко по достоинству блестителей заповедей Божиих и верных пастырей Христового стада и доброжелательных Отечествия, надеемся и судом Божиим, и священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том, поступите. Петр